Вскочив в шлюпку, она села на корме рядом с мулаткой, к арму и ван Штиллер принялись грести, налегая на весла. Сделав несколько взмахов, они подогнали шлюпку к борту линейного корабля, медленно шедшего в кильваторе молниеносного, тащившего его на буксире. Зайдя на корабль, молодая фламанка вместо того, чтобы отправиться к себе в каюту, осталась на палубе и долго смотрела, На пиратский корабль. На корме близ руля при свете луны она ясно различила черную фигуру корсара с длинным пером на шляпе, развивающимся на ветру. Прислонившись к фальшборту, он стоял неподвижно, опершись на эфес своей грозной шпаги, его взгляд неотступно следил за испанским кораблем. — Взгляни! — он там! — шепнула девушка, наклонившись неразлучной мулатки. Наш рыцарь печального образа. Что за странный человек? Таинственные чары. Молниеносный медленно плыл к северу, направляясь к берегам Гаити, с тем, чтобы оттуда войти в широкий пролив, отделяющий этот остров от Кубы. Преодолевая экваториальное течение Гольфстрима, который из Атлантики силой вливается в Карибское море, направляясь к берегам Центральной Америки, чтобы затем, описав громадный круг в Мексиканском заливе, выйти к Багамским островам и южным берегам Флориды, волнееносный, тянувший за собой линейный корабль, шел медленно, стоял почти полное безветрие. К счастью, морякам повезло с погодой, иначе им пришлось бы бросить свою добычу, доставшийся столь дорогой ценой, ибо ураганы, свирепствующие в морях возле Антильских островов, настолько страшны, что не поддаются никакому описанию. Здешние благословенные края, эти острова с плодороднейшей почвой и несравненным климатом, Рассветающие под голубым небом, Ничуть не уступающим по красоте Прославленной итальянской лазури, Слишком часто переживают страшные трагедии Из-за опустошительного восточного ветра И морских бурь. Временами на них налетают грозные ураганы. Они уничтожают целые плантации, Врывают с корнем леса, Разрушают города и села. Подводные землетрясения — Силой вздымают море, неотвратимо бросают его на берег, уничтожая все, что попадается на пути, срывают корабли с якорей и выбрасывают их на сушу. Мощные толчки сотрясают внезапно недра земли, погребая в руинах тысячи людей. Счастливая звезда, однако, улыбалась с флевустером черного корсара. И, как мы говорили, погода все время оставалась отличной, обещая спокойное плавание вплоть до тортуги. Молниеносный мирно плыл по лазурному морю, гладкому, как кристалл, и настолько прозрачному, что на глубине ста локтей можно было различить просвечивающее дно залива, усеянное кораллами. Свет, отражавшийся от белого песка, делал воду еще прозрачнее, Так что у новичка, заглянувшего вниз с непривычки, закружилась бы голова. Благодаря необычной прозрачности воды повсюду можно было видеть, как резвятся, преследуют и пожирают друг друга странные рыбы. Нередко из глубины неожиданно всплывали грозный молот рыбы, достигающий иногда пяти метров в длину. Мощно двигая хвостом, они таращили большие, круглые, как пуговицы, глаза, посаженные по бокам молотовразной головы и разевали громадную пасть, вооруженную длинными треугольными зубами. Спустя два дня после захвата испанского судна молниеносный с попутным ветром вошел в тот участок моря, который отделяет Ямайку от Гаити. Отсюда был уже недалеко до южных берегов Кубы. Узнав, что Лоцман заметил высокие горы Ямайки, Черный корсар, почти все время сидевший в заперти в своей каюте, поднялся на мостик. Он все еще не избавился от необъяснимого смятения, что охватило его в тот вечер, когда его посетила молодая фламанка Его словно обуял без движения, он нервно ходил по мостику, не разговаривая ни с кем, даже с своим помощником морган Побыв с полчаса на мостике, Откуда он рассеянно взирал на горы Ямайки, ясно выступающие из моря на фоне горизонта, он спустился на палубу и вновь стал расхаживать между фок-мачтой и грот-мачтой, надвинув на лоб свою широкополую шляпу. Осененный внезапной мыслью и словно повинуясь неодолимого увлечению, он снова поднялся на полуют и остановился у борта. Взгляд его сразу же устремился к испанскому судну, шедшему не далее, чем в 60 футах, насколько позволял ему длинный буксирный швартов. вздрогнув он отпрянул назад, но тут же остановился. Лицо его прояснилось, а привычная бледность на миг сменилась легким румянцем. На носу испанского корабля он увидел знакомую фигуру, облокотившуюся на лебедку. Это была молодая фламандка, одетая в длинное белое платье. Девушка смотрела на пиратский корабль, вернее, на черного корсара. Неподвижная, подперев голову рукой, она о чем-то размышляла. Черный корсар не сделал ни единого движения. Ухватившись обеими руками за фальшборд, словно боясь упасть, он смотрел в глаза девушки Это гипнотическое состояние необычайное для столь сурового человека, длилось не больше минуты. Словно устыдившись своей слабости, корсар оторвался от фальшборта и отступил назад. Он бросил взгляд на стоявшего в двух шагах от него рулевого, потом на паруса своего корабля и, отступив еще два шага назад, снова взглянул на молодую фламандку. Она оставалась неподвижной. По-прежнему, Облокотившись на лебедку и подперев свою голову, она пристально глядела на косара. Командир молниеносного медленно отступал назад, словно не в силах освободиться от ее чар.